Издательство Эксмо. Дэвид Гран. Вейджер. История о кораблекрушении, мятеже и убийстве. Кире, Закаре и Элле. Все мы герои своих романов мэри маккарти может зверь этот и есть может это мы сами уильям голдинг повелитель мух перевод елены суриц от автора должен признаться я не был свидетелем того как корабль ударился о скалы а команда связала капитана и не видел своими глазами те обманы и убийства и все же я провел годы изучая архивы выленившие бортовые журналы, рассыпающиеся в труху письма, полуправдивую прессу, уцелевшие протоколы смущающего военного трибунала. Критичнее всего я изучил рассказы участников. Не просто свидетелей, но творцов событий. Я попытался собрать все возможные факты, чтобы понять, что же произошло. Однако показания участников и очевидцев разнятся. Поэтому я решил не сглаживать нестыковки, Утаивает те или иные свидетельства, но представить все имевшие место точки зрения. Я оставляю за вами вынесение окончательного вердикта, приговора истории.